Это был тот самый диван, на котором застрелился Брама. Такое начало показалось не жутковатым. — Сегодня мы будем учить себя одновременно, — начал Егова. И знаешь почему? — Потому что гламур и дискурс на самом деле одно и то же, — продолжил Бальдер. — Да, — согласился Егова. — Это два столпа современной культуры, которые смыкаются в арку высоко над нашими головами. Они замолчали, ожидая моей реакции. «Мне не очень понятно, о чем вы говорите», — честно сказал я. «Как это одно и то же, если слова разные?» «Они разные только на первый взгляд», — сказал иегова «Гламур происходит от шотландского слова, обозначавшего колдовство. Оно произошло от «грэммер», а «грэммер», в свою очередь, восходит в слово «грэмметика». Им в средние века обозначали разные проявления учености,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 Иегова, и Бальдер выглядели усталыми, но довольными. Я совершенно не помнил, что происходило все это время. Последующие уроки, однако, были совсем другими. Мы почти не говорили. Только изитка учителя диктовали мне то, что следовало записать».